«Глава тридцать седьмая. До последнего человека. «Ну что?» — вновь нетерпеливо спросила Шакар. «Подожди!» — отрезал я. «Дай мне все взвесить!» «Что там еще можно взвешивать?» — подозрительно отозвалась анимешка. Просто сообщи координатору своё видение ситуации. Неужели это так сложно? Готово, торопливо проговорил я. Теперь уходим. Медленно поворачиваясь в сторону выхода, ясь. Она расслабилась. Шакар всё же успела заметить моё движение, но от времени среагировать у неё уже не было. Кинжал, откуда-то появилась уверенность, что нужно использовать именно моё самое первое оружие, воткнулся прямо в светящийся глаз робота. Раздался неприятный хруст, разламывающийся пластика. В ту же секунду я активировал защитный комбинезон. Теперь у меня есть невидимость и ровно 10 минут, чтобы сбежать. Координатору нанесён критический урон 280. Координатор выведен из строя. Неожиданно. Вот уж не думал, что этот робот окажется таким дохлым. Или он ещё жив? Пальцы внезапно словно потонули в вязкой жидкости. Я повторно размахнулся, целясь во второй глаз робота, и промазал. Заклинание Шакар плотно держало меня, не давая сосредоточиться. Анимишка быстро взяла себя в руки и достала меня массовым заклинанием. Да, чтобы достать врага, не обязательно его видеть. Зафиксирована попытка уничтожения координатора представителем Земли. Карантинная зона расширена до 45 км в диаметре. Ого. А вот это совсем нехорошо, но именно что-то подобное и ожидалось. Какой же ты всё-таки глупеец. Я Дэвид из Хихи Калашак AR. Движения давались с огромным трудом, будто бы я находился под водой. Но ещё хуже было то, что Ани Мешка применила против меня инвертирование, ещё один из её излюбленных приёмов. Пытаешь шагнуть в сторону, и они неизбежно спотыкался и начинал двигаться в противоположном направлении. Тело не слушалось. И как будто бы самой издевалась надо мной. Сейчас Шаккар просто раздаёт меня своим гравиконцентратором, и всё, конец. Никогда не понимал людей, которые играли в старые добрые игры с инвертированной мышью. Ну и сам в своё время тоже неплохо управлялся с этим. Порой просто лениво было менять настройки после кого-нибудь. А вот то ж не думал, что мне это когда-нибудь пригодится. Сосредоточившись, я заставил своё тело двигаться в соответствии с новыми правилами. Ведь это всего лишь игра. Я управляю своей цифровой копией, нужно только привыкнуть. И никакого гравиконцентратора Саша не будет. Не поддавайся панике. Здесь шакар просто негде развернуться, слишком тесно. Применив это заклинание, она неизбежно раздавится сама у себя. Неужели получается? Рука начинает двигаться в нужном направлении. Ещё мгновение, и я смогу нанести ещё один удар. На вас наложен эффект замедления. На вас наложен эффект улучшенное замедление. На вас наложен эффект заморозка. На вас наложен эффект замедление разума. На вас наложен эффект коротких мыслей. Сколько всего непонятного, но итог всё равно один, и я не могу пошевелиться. Неужели это всё? Или я смогу найти выход. Конструктор фамильяров химер. Вспомнил, как при первой активации создал в нём образ Светки, не став комбинировать разных существ, а взяв все части от одного игрока. Сейчас можно поступить так же. Руки, ноги, голова, тело, хвост, отсортировать образы по уровню, пролистать на самый верх, выбрать Анатори. Создан фантом Анатори. Автономность 20%. Уровень КК у меня. Игрок уровня Шекер моей химере не победить, но мне этого и не надо. Можно действовать тоньше. Позови её. Не могу пошевелить даже губами, но фантом похоже воспринимает команды на мысленном уровне. Иди сюда. Из-за угла, куда я направил призыв, донёсся такой знакомый голос ящерки. Сташа? Онишка выглядит на удивление растерянной. Что ты здесь делаешь? Скажи, что решила проверить, как идут дела. А что ещё можно сказать? Живо сюда. Похоже, это и есть та самая автономность, о которой говорилось в описании. Фантом выбрал стиль поведения, свойственный оригиналу, и это сработало гораздо лучше всех моих оправдательных фраз. Шакар тут же сорвалась с места и бросилась за угол. Пора. Пока она отвлеклась, сосредоточившись, беру себя в руки. И всё-таки у меня получается активировать инъекцию очищения. С вас снят эффект заморозка. С вас снят эффект замедления разума. Стало немного полегче. Теперь ещё одну ампулу и ещё. Я чист. Что за чёрт? Из-за угла донёсся возмущённый крик анимешки, обнаружившей подмену, но было уже поздно. Размахнувшись изо всех сил, я ударил робота в его второй искусственный глаз. координатору нанесён критический урон 310. Координатор выведен из строя. И всё. Больше ничего не будет. Неужели для реализации четвёртого варианта этого достаточно? Безрассудство, плохое качество в тылу врага, но временами настоящему шпиону приходится принимать и такие решения. Мы взяли на себя ответственность за всё, что будет происходить в дальнейшем на вашей планете. И, возможно, именно этот отчаянный шаг поможет вам победить. Вы открыли истинный путь шпиона. Не только слово, но и дело. Награда. Очко человечности плюс один. Сильнейший удар электричеством заставил меня выйти из состояния опасной задумчивости. А немножко вернулась и попробовала ударить слепую. С учетом того, что я по-прежнему находился возле робота, не промахнуться было невозможно. Сама она встала спиной к единственному выходу, перегородив его своим телом. «Что ж, Шаккар меня вряд ли отсюда выпустит по-хорошему, так что придётся прорываться с боем. При этом именно прорываться, ведь сейчас победа в нашей дуэли для меня точно не на первом месте. Я понимаю, что эта хрупкая с виду девушка вполне способна оставить от своего противника мокрое место». Призыв свинца. «Вперёд, моя маленькая армия!» Десятки существ, сменяя друг друга, с противным мявом набросились на анимешку. Серьезным уроном они ей не угрожали, но и игнорировать их она попросту не могла. Один из фантомов даже чуть было не уронил Шакар на пол. Пока анимешка отвлеклась на уничтожение орды рыжих котов, я увидел, как за ее спиной начинают собираться игроки времени вечности. Сейчас они отвлеклись на лежащий без сознания фантом Анатари, но еще мгновение другое, и они во всем разберутся, а против такой толпы у меня не будет и шанса. Да даже если бы и был, потом сквозь все круги обороны мне в одиночку не прорваться. Вот только кто сказал, что я один? Призыв контарского бронеящера. Интересно, Шаккар уже живет о том, что пустила меня на аукцион. Приземистая зверюга выглядела пугающе, но оказалась не такой большой, как я представлял. По крайней мере, в проходе она точно должна поместиться. Я легко седла чудовищную ящерцу, усевшись за пулемётную турель на её спине. С каким-то невероятным и даже немного пугающим наслаждением я прицелился в Шакхар и нажал на курок. Раздался грохот, турель тряхнула от отдачи, а броня ящера зарычала низким басом. Очередь её анимешку сбила с ног и отбросила в сторону. Теперь путь был свободен. "Ах ты", прошептала она. "Живучая малышка". Я не стал дослушивать, кем она меня считает, и вновь открыл по ней огонь, одновременно заставив ящера двигаться. Животное не успело сильно разогнаться, но даже той скорости, с которой оно перемещалось, хватило, чтобы силы протиснуться сквозь проход, существенно его при этом расширив. Тяжело раненная шикара осталась позади, осыпая меня вслед проклятиями. а я палил из пулемета по ходу движения, расчищая дорогу от новых препятствий в виде подходящих подкреплений ВВ-шников. Бронеящер продолжал набирать скорость, ломая препятствия и сметая все на своем пути. Какой-то отважный Мирахис попытался преградить нам путь, целясь в голову ящера, но выстрелить не успел. Многотонная туша подмяла его под собой. В какой-то момент мне даже стало страшно, ведь Делюга продолжала разгоняться, несмотря... най без того огромную скорость. Наконец, сметя того самого носорогоподобного стража, который ранее пропустил нас с анимешкой, я щервынес меня на открытое место. Тренировавшиеся на полигонах игроки времени вечности тоже были подняты по тревоге и сейчас стояли плотным полукольцом, преграждая мне путь. Ящер, почувствовав неограниченную свободу, взрыкивая, помчался прямо на них. Кто-то в передних рядах не выдержал и отпрыгнул в сторону. Перед остальных зверь просто проскочил, как раскалённый нож сквозь масло. Удайся им нас задержать, никакая гора ХП не поможет против совместного огня такого количества игроков. Но благодаря скорости, внезапности и мощному натиску мы пока держались, хотя жизни бронеячера и падали понемногу вниз от случайных попаданий. Я нёсся по Медерхейму, который уже не был человеческим городом. А всё доснавали на планетчике, большинство из которых даже не пытались меня остановить. Видимо, никто так и не догадался объявить общую тревогу. Некоторые, правда, бросались на перевес, но безуспешно. В основном мирахцы, четвероруки тха и прочие благоразумно отскочили в сторону. Как только закончилось действие комбинезона, стало сложнее. Теперь я был видим, и все пытались целиться уже не в ящера, а в меня. Игрок Светлана приглашает вас в отряд принять час, который просила у меня Светка, ещё не прошёл, но, видимо, она уже успела подготовить некое подобие защитного кольца. Ты до сих пор жив, значит, тебе удалось вырваться. Узнаю Светку. Спасибо за беспокойство, ответил я. Я отметил тебе место на карте. Постарайся пробиться туда. Надеюсь, ты вывил реки из игры. Только ранил Жаль, написала Светка. Под её командованием они будут наступать более умело. Отсутствие у их отрядов элицера оказалось нам на руку. Тебе удалось собрать силы, спросил я. На первое время должно хватить, подтвердила девушка. Ты слишком быстро движешься, угнал грайцикл. Да нет, просто прикупил себе неплохого питомца. Пожалуй, могу себе позволить немного покрасоваться. Поняла. Коротко ответила Светка: "А дальше движение, тебя ждут". Я ничего не ответил, до этого и не требовалось. Уверен, Светка имела в виду мою разношёрстную команду. Чёрт, а я ведь искренне хочу видеть каждого из них. В этот момент моё ящера ощутимо тряхнуло. Оказалось, вывершники не теряли зря времени, а группировали силы, собирая их в единый кулак, чтобы остановить меня. Ещё одна совместная атака, даже пришлось замедлиться, чтобы не попасть в фокус удара выведенных на позицию боевых роботов. Вот только потеряв темп, я сам себя загнал в ловушку. Теперь мне не скрыться. Я уже успел попрощаться с жизнью, как из-за ближайшего холма вылетело тёмное облако, накрывшее отряд загнавших меня в угол пришельцев. Мари, серия небольших метеоров прочертила небо, врезавшись в землю и пропохав её. Борис Из хаоса, разыгравшейся магии, вырвались несколько тяжело бронированных игроков, но тут же были поражены белёсой слизью, а потом расстреляны из бластера. Паша, Нари, ещё недавно в голове крутились сомнения, а сможем ли мы пережить стряску, о которой говорила Светка. Так вот, теперь я уверен, что сможем. Развернув своего бронеящера, я на полной скорости понёсся к холму, а там стояли и ждали меня они все. Паша, Борис, Хиба, Мария и Пушистик не бросили, а пошли на встречу всем силам врага и спасли. Какое странное чувство, как будто неожиданно стало легче дышать. Я приказал ящеру остановиться, и тот вспахал целую борозду, резко затормозив всеми четырьмя лапами. Француженка смотрела на моего питомца с восхищением. Борис и Паша с опаской, а Хиба с Пушистиком смотрели на меня, игнорируя ящера. Судя по всему, они оба ещё и не такое видели». «Рад твоему возвращению», — сказал Нари. «Что теперь, Саша?» — спросил Борис, когда мы обменялись со всеми рукопожатиями, а Мари даже по риста чмокнула мне в щёку, тут же покраснев и отвернувшись. «Война!» — «Война», — кивнул я. «Скоро сюда подойдут французы», — сказал Паша. «Твоей подруге удалось поднять кучу народа». «Одна планета против всей галактики», — покачал головой Борис. Ну, положим не одна, неожиданно раздался голос Светки. Есть ещё АЛТЭС, который у нас подключён в союз. Все повернулись к ней. Хорошее приобретение, сказала она, кивнув в сторону бронеящера. Ты в курсе, что они подарочные, и на аукционе таких почти не бывает. Ого, а я, оказывается, какую-то игровую редкость купил. Ну что же, неплохо, очень неплохо. И стоит признать, если бы не это животное, Отправился бы я на перерождение, а потом каждые 3 часа это бы повторялось. Смог бы я вырваться из окупированного Мидльхейма, полагаясь только на комбинезон невидимости. "Спасибо", ответил я Светке. "А ты что здесь делаешь? Как же руководство обороной?" "Я могу это делать и отсюда", ответила та. "А с вами, думаю, будет гораздо интересней". В это время на горизонте появилась редкая цепь, затем ещё одна. Похоже, время вечности Начало наступления. Их пока мало, вновь заговорила Светка. Первое время они будут пытаться пробить нашу оборону в разных местах, но уже скоро сюда прибудут новые отряды, и всё станет гораздо серьёзнее. Мы справимся? спросил Паша. "Должны", просто ответила Светка. "Руководство всех топовых гимных кланов в курсе. Вы даже не представляете, что сейчас творится на форумах. Люди берут на работе отгулы, чтобы зайти в G. Помощь идёт" — улыбнулся Борис. — Да, — кивнула Светка. — Но вы, я думаю, прекрасно понимаете, что стянуть огромные силы в одну локацию будет крайне затратно по времени. Так что вся планета сейчас рассчитывает на нас, и это не просто громкие слова. Все помолчали, понимая, что Светка права. Замечание про Эльтею тоже было правильным. Но будем реалистами, эта планета ещё слишком слаба, Да, на правительственном уровне уже наверняка обсуждается какой-нибудь план, вроде открытия портала для добровольцев в Сальтее, но первое важное сражение происходит именно здесь и сейчас. И рассчитывать нам приходится пока только на собственные силы. Каль, коротко написал я, ожидая ответа. Спаринг? Тут же trigger roll on. Боевая операция, уточнил я. Хорошо, Хорошо написал экзекутор. Помни о нашей договоренности. Высылай приглашение. Пок. В белом облачке плотного пара появился силуэт экзекутора Кхаля. Все настороженно посмотрели на него, а Нари со Светкой даже приняли боевую стойку. «Все в порядке», — торопливо проговорил я. «Он на нашей стороне». «Я не на чьей стороне», — скучно поправил меня Кхаль. «Он будет мне должен». «Карло». Написал я роботу, не обращая внимания на слова Кхаля. «Ты мне нужен в игре». Царь щитов уже был на готове и вскоре появился рядом с нами. Три царя – это много или мало, чтобы остановить вторжение и спасти планету?»